дж бейкер где золотые яблоки растут глава 1 он был третьим мальчиком родившимся на марсе ему было 12 лет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 Форд огляделся. Труба здесь оказалась гораздо просторнее и ухоженнее, чем возле родительского барака. Во-первых, визиопанель была дороже, прозрачная, почти как вода. Отсюда форт наконец, разглядел склон, красно-коричневую пустыню, сплошь камни и песок. Он взирал на Монс-Олимпус, потрясенный его громадой, а потом обернулся и посмотрел назад, в низины. И впервые увидел долгие акры,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 и аромат витал в воздухе, словно музыка. И еще всякие другие вкусные запахи. Густой дух пряности и жареного от множества стойков и фургончиков вокруг площади и благоухание дорогих товаров из дверей больших магазинов. И еще люди. Фор даже не знал, что на свете есть столько людей. И таких разных. Тут были рабочие шерпы и строители инки, которые переговаривались на непонятных языках.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 для чего предназначены некоторые вещи. За прилавками улыбались нарядные красивые продавцы. Форд тоже им улыбался, пока не прошел чуть дальше и не столкнулся лицом к лицу с троицей тощих бритоголовых страшилищ в заляпанных красной грязью в ботинках. Догадавшись, что глядит в зеркало, Форд залился краской. Неужели этот неуклюжий парень между папой и Сэмом — это он, форт